Однако, черт возьми, пока ничего не получалось. Неужели действительно ничего и не получится, и ему придется одному идти в Скидель и одному заявиться Копыцкому. Но как бы его одного не приняли за партизанского шпиона, получившего задание устроиться в местечке, Копытский ведь тоже может в нем усомниться, не глядя, что земляк.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 А хозяин, нагнувшись в темный угол возле двери, молча подал ему недлинную спутанную веревку. Антон приказал. «Разбери! Разбери! Распутай! Что, не понимаешь?» Дрожащими, ставшими совсем непослушными руками хозяин кое-как разобрал веревку. Антон сунул ногам за пазуху. «Ну!» — сказал он Зоське в ужасе, откинувшейся за столом.